Во братимы. Ночь стояла безлунная. В африканских небесах было тесно от звёзд, и только на юго-востоке бриллиантовые россыпи затягивала большая вертикальная туча. Она висела там постоянно, и днём была хорошим ориентиром, а ночью её подножие время от времени озарялось вспышками пламени. Подземная кочегарка могучего вулкана Катомбе трудилась круглые сутки. Кочевники Мавади уверяли, что в огненных кратерах обитает дух зла. Племя Атти, наоборот, считало гору священной и как умело подкармливало своё божество, сбрасыв в кратеры пленников. Здесь, в предгорьях, джунгли были такой густоты, что даже страшные полуденные солнце едва просачивалось к земле, создавая отливающий зеленью полумрак. Но ночью воздух был вовсе подобен черным чернилам, ощутимо густой, влажный, остро пахнущий разложением и ванилью. Ночные джунгли даже не притворялись, что спят. Вот раздался мгновенно затихший пронзительный вопль, а потом прокатился негромкий удовлетворенный рик хищника. Леопард раздался в глубинах африканского леса шепот на чистом русском языке. Рослый парень в пестром камуфляже всмотрелся в ночной темень и, приостановившись, увеличил чувствительность. Но кто визора? Прибор ночного видения. Наступишь такому на хвост, Котик, Барсик, отозвался второй. Он размиленно рысил в темноте, не спотыкаясь о корни. Был у нас в дедовне такой мячик бросишь несет. Их ноги оставляли на лесной подстилке следы, расшифровать которые для местных охотников, пожалуй, не составит труда. Заметать следы было попросту некогда. Прянос харчил, сказал третий. Он был сухощавым и очень подвижным, и корце выдерживал ночную гонку легче своих спутников. Он поймал за рукав рослого богатыря, тащившего, кроме обычного снаряжения, ещё и гранатомёт RPG-7. вместе с гранатами килограммов 20 лишнего веса. Слышь, солёный, давай понесу. Отлепни, горчишник, перевдя дыхание, тот сплюнул и не останавливаясь прибавил шагу. Успей ещё. На самом деле, парень звался бешенным огурцом. И добавочную клекуху получил от того, что по мысли русского человека огурцу к вончке полагается быть солёным. Клекуху эту он терпеть не мог. Аржал Батач проворчал бежавших впереди командир. Они очень торопились. Нужно было прежде рассвета добраться до берега, форсировать реку и отмахнув ещё десяток верст посования, выдвинулся к лагерю генерала Ингози, верховного главнокомандующего республики Серебряный берег, великого воина тельца от чёрной коровы и единственного утробного братца президента доктора Лепету. На рассвете генерал намеревался показать заклятым врагам племени Мавади мощь и отвагу воинов Аци, а в конце операции сварить испленников праздничный кускус. А во всём этом стало известно в самый последний момент. И тут уже силу, а также длину своей руки решила продемонстрировать некая третья сторона. ИА графически от Серебряного берега весьма удалённы, но кровно в нём заинтересованы. Операции генерала Ингози решено было временно неудачу. Вот потому-то бежали по ночным джунглям трое ребят в другой жизни носивших самые обычные славянские имена. А по следу, который им было некогда заметать, шёл карательный отряд, возглавляемый личным другом президента по прозвищу Билли Палч. С самого начала им здорово не повезло. Сутки с лишним назад, когда переправлялись через ручьи, черти вынесли на его берег двоих негритят: мальчика и девочку, увлечённо разгребавших опалые листья в поисках съедобных личинок. Дети теоретически могли что-то заметить, теоретически. Но в практике нужно было им перерезать глотки и скормить крокодилам, и всё это делов. Но рука не поднялась. Теперь троим диверсантам оставалось гадать, что выходило им боком, собственная едоброта, или утечка информации, или чат двойная и тройная игра.